Были тут и кучера, и и кабаков, и солдаты, осужденные за какое-нибудь нарушение дисциплины носить красные мундиры, черные подкладкой наружу и прозванные поэтому черными гвардейцами. Весь этот народ стекался с улиц в театр, а из театра устремлялся в кабачок. И выпитые кружки отнюдь не вредили успеху спектакля. Среди всех этих людей, которых принято называть подонками, особенно выделялся один.